Я утвердительно кивнул. Но вдруг в голову пришла другая мысль, и я возразил. Нет, я этого не утверждал. Как не утверждал? Но тогда... Помолчи, Дек, ради бога, помолчи. Я не в силах был сдерживать странное волнение, охватившее меня. Приходилось думать сразу о многом, мысленно сражаться на нескольких фронтах. Гул самолета, летавшего над нами, приближавшегося и удалявшегося, пистолет Сильвии, предчувствие смерти, поиски золото и взрывчатки, мертвая Астрид в нескольких шагах от нас и что-то еще. Предчувствие, что она допустила какую-то ошибку, какую я еще не знал. Я только чувствовал это, догадывался. Ошибку, причем я видел ее, эту ошибку, но словно в тумане. Вскрыли предпоследний ящик. И Эванс вскочил на ноги. «Ничего!» — крикнул он срывающимся голосом. Обвел нас пустым взглядом. «Ничего нет и здесь!» «Ни денег, ни ни проклятой взрывчатки!» — он посмотрел на меня. «Вы со злобой!» — закричал он. «Это вы говорили о миллионе долларов, золото, банкноты! Где он этот миллион, а? Где?» «Где?» — эхом отозвался Джей. Мне стало ужасно жаль их обоих. Мысль о деньгах затмила у них страх смерти. Они не замечали даже, что у них скованы руки. Сам по себе факт, что они работают на Сильвию, вынуждал их думать, будто они ее соучастники, что им суждено разделить с нею сокровища. Эммот сглотнул слюну и, повернувшись к девушке, заговорил, пытаясь быть спокойным. — Сильвия, видишь, ничего нет. Я просто не понимаю, как, если только Астрид не посмеялась над нами. — Следующий ящик! — прервала его Сильвия. — Открывайте этот! Она... Подняла голову, гул снижающегося самолета слышался все ближе. И снова повернулась к ним. — Вскрывайте, скорее! — Мы должны сохранять спокойствие. — Должны сохранять спокойствие, — повторял Финкель, стоявший рядом со мной. — Что-то летит, господин Купер. Кто-то нашел нас, не верите? И мы сможем выбраться из этой ситуации, сможем узнать, увидеть. Он вздохнул, мне кажется, с болью. — Как вы думаете, что же все-таки может означать... «Это... это пульсация. Какая-нибудь магнитная аномалия?» «О чем вы, инженер?» — спросил я. Он покачал головой. «Извините, в сущности, я не знаю, что и думать. Сильвия никогда бы не предположил, что... что в этот момент раздался крик. Мы посмотрели в сторону ящиков. Джей Эванс вскрыли последний. И кто-то из них невольно вскрикнул. Оба вскочили и, как зачарованные, смотрели на то, что им открылось». «Что там?» — закричала Сильвия дрожащим голосом. «Что?» Они не ответили, даже не взглянули на нее. Тогда она крикнула еще что-то. Я не разобрал. И, наконец, Джей и Эванс обернулись. Джей молчал, а Эванс, приподняв закованные руки, проговорил. «Тут, тут все, Сильвия. И деньги, и взрывчатка». Снова наступила тишина. Напряженная тишина. Гул самолета. Теперь не был слышен, и ветер бесшумно пролетал среди мертвых камней. Никто не осмеливался шелохнуться. Я посмотрел на недвижное тело Астрид. Она предусмотрела все, наверное, предвидела, что могло бы произойти. Ошибку она допустила в другом, сразу не одела наручники на всех нас. И это стоило ей жизни. Впрочем, все должно было случиться именно так, как случилось. Тот, кто сражается за какую-то идею и фанатично верит в нее, в сущности очень наивен. Он с готовностью доверяет всем людям. Сам, презирая деньги, он считает, что и все другие тоже пренебрегают ими. И потому позволяет белокурой кукле отобрать у себя П-38. А та стреляет и убивает эту фанатичку идеей. Однако вот предсмертная насмешка Астрид, ее последний вызов. «Возьмите миллион, если можете». Он здесь, среди запальных патронов, которые могут взорваться, и которые... Ошибка. Вот в чем ошибка Сильвии. Она оставила смертельно раненый Астрид-сигнализатор. Колокольчики тревоги, однако, не зазвонили. Я испытал нечто вроде горького разочарования. Если я и сделал открытие, то оно было довольно ничтожным и совершенно бесполезным. «Действуй, Эванс, попробуй достать деньги». Воцарилась еще более глубокая тишина, если только подобное было возможно. И где-то очень далеко, бог знает, как далеко, слышен был гул самолета, возвращаемый эхом от сотен пустынных вершин. Сильвия вздрогнула, взглянула на нас, на тело Астрид и приказала, «Ты должен достать деньги!» Но в голосе ее уже чувствовалась нерешительность. И тут произошло нечто, чего я менее всего ожидал. Вдруг заговорил Финкель. Он шагнул вперед и закричал. «Деньги! Деньги! Вы говорите о деньгах, Сильвия!» Он сделал еще шаг. «А дело касается людей, не только их. В этом камне...» «Хватит, инженер!» — прервала его Сильвия. Она стояла метрах в шести от нас. «Хватит? Ах, хватит!» — продолжал Финкель, дрожащим от возмущения и, наверное, от страха голосом. «Но я должен вам все сказать. Я верил вас, доверял вам. Впрочем...» «Вы славная девушка, я знаю. Вас свела с ума мысль, мысль о богатстве, но я прекрасно знаю, что вы славная девушка». Финкель оказался рядом со мной, и я шепнул ему, «Помолчите, лучший инженер, Сильвия не шутит». Но он продолжал. Никогда еще он не казался мне таким маленьким и хрупким, как в этот момент. «Сильвия, во имя науки, во имя Господа, я ведь знаю, вы верите в них, подождите, вы получите все деньги, какие хотите, вы выстрелили в Астрид, убили ее». «Но ни один суд не покарает вас за это. А теперь послушайте меня». «Не с места!» — завизжала Сильвия срывающимся голосом. Финкель отрицательно мотнул головой и опять, шагнув вперед, продолжал говорить. «Нет, нет, я не остановлюсь. Я пойду к вам, и вы отдадите мне пистолет, который так плохо выглядит в ваших красивых руках, Сильвия». Затем он показал на камень. «Внутри этого валуна! Вы же слышали! Там кто-то есть! Можете послушать сигналы прибора!» «Кончай, старик!» — крикнул Эванс. Финкель даже не услышал его и продолжал. «Что там, мы не знаем, но выясним. Сейчас вы отдадите мне пистолет, и мы вместе выясним, что там внутри». Сильвия подняла пистолет, прицелилась и дважды спустила курок. Одна пуля пролетела между моей головой и головой Дега и с глухим ударом вонзилась в обшивку самолета позади нас. Другая сразила Финкля. Сразила наповал. повал. «Финкель!» — закричал я. Он упал, как подкошенный, упал, издав негромкий стон, в который вложил последние силы. Он скончался моментально, так же быстро, как мгновенно долетела до него пуля, поразившая сердце. Я опустился на колени с закованными руками. Финкель, позвал я. Никакого ответа. Инженер уже отошел в мир иной. Казалось, он был мертв уже сто лет. Стоя на коленях, я посмотрел на Сильвию. Все остальные, потрясенные, тоже смотрели на нее с изумлением. На чудовище всегда смотрят с изумлением. «Вы убили его», — сказал я. Мой глухой голос, казалось, доносился до меня откуда-то издалека, словно это был чей-то чужой голос. Она молчала. Я повторил. «Вы убили его». «Совершенно верно. А теперь настал ваш черед», — проговорила она. Не было больше и следов красоты на ее бледном, напряженном и озлобленном лице. Я поднялся. От чего же не стреляете, спросил я. Вы нужны мне, еще понадобитесь. Не рассчитывайте на меня. Мартин, ради Бога, шепнул Дэк, у меня за спиной. Я спрашивал себя, что же такое могло произойти в психике Сильвии. Она посмотрела на меня долгим и мрачным взглядом. Потом повернулась к Тевансу и Джею. И они оба подняли скованные наручниками руки, едва ли не с мольбой о пощаде. Она приказала «За дело! Освобождайте этот ящик! Быстрее!» Гул самолета больше не был слышен. Видимо, летчик отправился обследовать соседние горы, другие пустынные плоскогорья. Я прошептал «Дек, приготовься! Я наброшусь на нее, как только она начнет целиться. В любом случае, ранит меня или нет...» Она упадет, и тогда ударь ее, неважно куда, лучше по голове, если сможешь. Куда угодно, лишь бы крепко. Понятно, Дек?» Он сглотнул слюну и выдохнул. «Да». Юноша понял, что снисхождения нам не будет. Меня охватил отчаянный гнев. Я взглянул на девушку в голубом комбинезоне, посмотрел на черный камень с его пульсирующей тайной. И тут зазвонили колокольчики тревоги. Я сообразил, что нужно посмотреть в другую сторону. «Куда?» Мой взгляд словно повиновался внутреннему призыву, и я увидел Астрид. Астрид. Мне показал, что ее тело лежало уже не в той неестественной позе, как прежде. Теперь я увидел локоть, и он двигался. Я не сомневался в этом. Колокольчики умолкли, и я понял, что Астрид еще жива. Выстрел Сильвии тяжело ранил ее, но не убил, и она шарила рукой, словно ища что-то у себя на груди. Конечно же, рычажок сигнализатора. Она хотела найти его, схватить, повернуть и завершить миссию, какую ей поручили тупомарос. Потрясенный и онемевший, я следил за ее движениями и не мог даже пошевелиться. Астрид слегка вздохнула, чуть-чуть выгнула спину, локоть уже не был виден. А вот она ошибка Сильвии. Она решила, что покончила со всеми проблемами и не сняла с нее сигнализатор. И теперь, теперь Астрид двинула головой. Она сделала это как-то неестественно. Казалось, что голова в неотвратимом движении поднимается сама по себе. В долгой предсмертной агонии Астрид сумела сделать последнее отчаянное усилие, собрала остаток сил и теперь намеревалась взорвать все. Я видел, как она вздрогнула и закричал: «Ложись, Дек!» и бросился на землю. Дек тоже испуганно вскрикнул. Сильвия Джей Эванс быстро обернулись. Девушка вскинула пистолет, и в этот же момент увидела бледное лицо Астрид. Глаза Сильвии расширились от ужаса, и мне показалось, она закричала «Нет! Нет!» Но я так ничего не услышал, потому что в этот момент вспыхнуло ослепительное пламя. Астрид повернула ручку сигнализатора. Ящик взорвался, превратив в ничто миллион долларов в банкнотах и золотых слитках. И не только его. Глава 7 Что происходит, когда три человека оказываются возле взрывающейся бомбы? Я знал это, я был на войне. И след, который кровавая бойня неизбежно оставляет в сознании, подобно неизлечимой заразе, инстинктивно заставил меня действовать так же, как при бомбардировке. Воздух еще вибрировал от взрыва, когда я бросился вперед к облаку пепла, к еще дымящейся земле. Я крикнул «Сильвия!». Я подумал, что она, стоявшая от ящиков дальше мужчин, возможно, уцелела. Мучительная боль в запястье напомнила мне о наручниках. Но я стоял на месте взрыва, и... Я замер, потрясенный. В этот момент мне показалось, что все вокруг меня перестало существовать. Не было больше никаких звуков, царила абсолютная тишина. Ни смерти вокруг меня, ни резкого неприятного запаха. А был только он. Он недвижно стоял в своем каменном футляре, в этом камне, расколотом взрывом надвое, стоял во всей своей белоснежной и нереальной обнаженности, со сложенными на груди руками, с этим извечным жестом человека, уходящего на вечный покой. Его белизна почти ослепила меня. Я с изумлением смотрел на него, и он открыл глаза. Медленно, спокойно, не остерегаясь яркого света, открыл он глаза и тотчас устремил взгляд прямо на меня, словно зная, что я тут. Никогда не забуду этот взгляд. Он явился из какого-то неведомого мира, откуда-то, где нет понятия времени. Кто сказал, что время — это всегда только время, а пространство — всегда только пространство? В этот момент не существовало больше ни времени, ни пространства, никаких других измерений. Его глаза смотрели на меня из вечности. Я выдержал этот взгляд. Если случалось кому-то оставаться живым при остановившемся сердце, то таким человеком был я. Мы смотрели друг на друга, пока вокруг оседали последние пылинки пепла. Потом он сделал первое движение. Его белоснежное тело не задрожало, как это произошло со мной. Его руки легко отстранились от груди. Одна медленно опустилась, другая протянулась ко мне. Он шевельнул губами, он хотел что-то сказать. Вот тогда это и произошло. Его белые руки потускнели, словно покрылись легчайшей вуалью. На коже проступила тончайшая густая паутинка складок, похожих на трещинки в белоснежной керамике. И в ту же секунду он утратил собственную форму. Он утратил облик человека, некоего тела, и неслышно осыпался, мгновенно превратившись в горстку праха. Кучка праха лежала передо мной на земле. Я упал на колени. «Мартин! Бога ради! Отзовитесь, Мартин!» Кто-то звал меня и тряс за плечи. Я услышал голос, почувствовал толчки, но не мог шевельнуться. «Мартин! Мартин!» Прошло еще некоторое время, прежде чем ко мне окончательно вернулось сознание. И, наверное, только тогда я ощутил, что сердце мое бьется, а мозг работает. «Что? Что такое?» — проговорил я и поднял голову. Дек испуганно смотрел на меня. «Вот уже десять минут, как я зову вас!» «Мне казалось...» — он сделал озабоченный жест — «что вы превратились в камень». «Да, в камень». Дек, не отрываясь, смотрел на меня. Не представляю, как выглядело мое лицо. Мне было не до него. Я снова взглянул на этот пустой, расколотый камень, на эту горстку пепла, на эти пылинки, отданные на произвол ветра. Я на коленях прополз вперед, протянул пальцы, коснулся белесого праха и задрожал. Я не в силах был взять себя в руки». Возможно, не хотел делать этого. Опять посмотрел на камень, туда, где было заключено пульсирующее сердце. Там ничего не было. Больше ничего не было. Мартин, ну перестаньте, придите в себя. Да, конечно, я все еще дрожал, и Дек продолжал тормошить меня. Да что с вами? Я медленно повинулся к нему, с трудом поднялся и спросил. Ты видел его? Он сделал неопределенный жест. Да, но... Я хотел было закричать «Значит, и ты видел его!» Но вдруг понял, что Дек имеет в виду совсем другое. И тогда я посмотрел вокруг, словно только в эту минуту вспомнил о взрыве и увидел их. Вот что осталось от Эванса, Джея и Сильвии. Вот что сотворило их безумная жажда денег и богатства. Мужчины, обступившие последний ящик, оказались в самом центре взрыва. Взрыв был безжалостен к ним. А к Сильвии судьба отнеслась благосклоннее. Лицо девушки не пострадало. Я подошел ближе и, наклонившись, посмотрел на нее. Пепел тонким слоем покрывал кожу, забился в немногие морщинки, в маленькую ямочку над верхней губой, в складку у губ в неглубокие впадины щек. Пепел стер с ее лица выражение ленивой куколки, рекламный облик красавицы с глянцевой обложки журнала и вернул подлинное обличие. Вот таким было истинное лицо Сильвии. Она стала похожа на тех манекенов, которые побеждают на конкурсах красоты, до такой степени загримированных, что напоминают камень, дерево, что угодно, только не женщину. Я прошептал Сильвии и протянул к ней руку. Глаза ее были закрыты, и тут судьба тоже была милостиво к ней. Но я все равно коснулся пальцами ее век и понял ненужную ритуальность этого жеста. «Видите? Какой, какой жуткий конец, Мартин!» Дег в отчаянии с ужасом искал мои глаза, шепча «Сколько смертей, сколько смертей!» «Да, но они, наверное, даже не почувствовали, или...» Я замолчал. Мне были безразличны эти люди. Мне не было дела даже до Дега и самого себя. Я повернулся к камню. Взрыв расколол его пополам, обнажив нечто вроде вмятины внутри камня. А ведь там был... Я осмотрел все внимательней. Не больше, чем полноперстка пыли, но от нее исходил легкий отсвет. Я опять задрожал. Я сражался на странной войне, которую мы вели в Корее. Над моей головой в бреющем полете проносились боевые реактивные самолеты. Я участвовал в штыковых атаках. Видел сверхсовременные танки и траншеи с колючей проволокой, как в Первую мировую войну. Меня целились в упор. Мне подкладывали в постель ядовитых змей, Я испытал все мыслимые разновидности страха. В стране огромных следов я боролся с существом, которое должно было исчезнуть тысячелетия тому назад. Я спустился на невероятную глубину в колодец на острове Оук, где едва не нашел ответ на вопрос, как давно существует наш мир. Я держал в своих руках радиоактивную ловушку, упавшую на Землю из космоса. Я слушал астронавта, только что вернувшегося после фантастического путешествия на Луну, Он пел древнегреческий гимн и рассказывал, как сражался вместе с царем Леонидом в фермопилах. Я пожал руку человеку, который оказался в эпицентре взрыва атомной бомбы. Но я никогда еще не испытывал такого глубокого потрясения, как сейчас. Никогда еще не приходила в такое невероятное волнение та часть моей души, которую я думал, что мне по наивности оградила от любых сомнений и волнений. Никогда еще не чувствовал я себя совершенно неспособным владеть собственным рассудком, как в эту минуту, когда, забыв обо всем на свете, смотрел на этот камень, в котором видел живого человека, белого, ногого человека, подобного мне. «Подобного мне?» Я лихорадочно искал ответ. Я был уверен, что он где-то рядом. Это мне казалось несомненным. Но если его кожа была белой, какого цвета были волосы? А глаза? А нос? Какой длины он был?» Как выглядели губы, широкие ли у него плечи? Мартин, что с вами? Какого он был роста? Я посмотрел на отпечаток в камне. Невероятно, около двух метров. Нет, он был не таким высоким. Ниже? Насколько? Я опять посмотрел на камень. Почему я не помешал ветру развеять его прах? Почему не собрал его сразу же, чтобы доказать? Дек тронул меня за руку. Что? — прошептал я. Что с вами происходит? — воскликнул он. Кусая нижнюю губу, он с тревогой смотрел на меня. Я никогда еще не видел его таким перепуганным. И он, конечно, то же самое думал обо мне. Усилием воли я подавил желание узнать, угадать, понять. Отогнал сожаление, страх, смятение. Дек, дорогой, — начал я. Сейчас я ему все расскажу. Если кто-то готов был поверить мне, так это прежде всего Дек, человек, который не раз делил со мной удары судьбы. Я кивнул в сторону камня. Знаешь, Дек, это... — Сердце — это сердцебиение, которое мы слышали. — Это была какая-то неполадка, не так ли? — спросил он, и, глядя на выемку в камне, добавил. — Там же ничего нет. Там я замолчал. Наверное, этот раз мне не поверит даже Дек. Впрочем, поверят мне или нет, не имело никакого значения. Я перевел дыхание и сказал, да, там ничего нет. — Ну, понятно, было бы слишком курьезно обнаружить живое ископаемое, не так ли? — Курьезно? Извините, Мартин, сразу же поправился дек, слегка покраснев и повернулся к месту взрыва. Я не должен был говорить этого, когда рядом с нами, в этот момент, из низкой, нависшей над плоскогорьем тучи, неожиданно донесся гул самолета. Мы устремили взгляд к небу. Кто это? Тупомарос, прилетевший за астрид, или спасатели, искавшие нас? Это не Тупомарос, решил я. Самолет вынырнул из тучи прямо над нами, снизился... Облетел плоскогорье, вернулся и покачал крыльями, давая понять, что увидел нас. Мы как могли махали руками, самолет столь хрупкий, сколь и громогласный, пролетел над нашими головами и тут же удалился на восток, исчезнув в густом тумане. «Что будем теперь делать, раз они нас нашли?» — спросил Дек. Я не ответил. Мы оглядывали странный беспорядок вокруг нас. Вся эта скалистая мертвая почва словно пришла в движение. Ветер гонял ворохи обгорелой бумаги, то подбрасывая их вверх, то швыряя куда попало. Это были опаленные банкноты, которые взрыв разметал во все стороны. Именно из-за этих клочьев бумаги и оплавленных комочков золота, рассыпанных вокруг, и создавалось впечатление, будто здесь произошла какая-то бойня. Взрыв оплавил лишь часть металла, несколько целых слитков были разбросаны взрывной волной. И только теперь, ощущая мрачное чувство безысходности, я заметил, что прекрасное тело Сильвии было изуродовано несколькими острыми осколками золота. — Это впечатляет! — пробормотал Дек у меня за спиной. Тишины уже не было. Ее нарушал легкий сухой шелест. — Что же нам теперь делать, Мартин? Я поднял закованные руки. Попытаемся освободиться от наручников. Пойди поищи в кабине самолета, Дек, а я пороюсь в карманах Сильвии. Он кивнул, поспешил к самолету и хотел уже подняться по трапу, когда я остановил его. Нет, они здесь, Дек. Судьба благоприятствовала нам. Связка блестящих ключей валялась на земле возле Сильвии. Мне не пришлось шарить в ее комбинезоне. — Что будем делать? — снова спросил Дек пока я раскрывал наручники. Я посмотрел на расколотый камень. Дек повторил вопрос, и я улыбнулся ему. Улыбка, должно быть, получилась довольно жалкой. Теперь мы спрячемся. Эти медлительные тупомарас появятся с минуты на минуту, и я не хотел бы встречаться с ними. Мы покинули место взрыва и успели затеряться в этом каменном лесу, укрывшись за одним из валунов, когда услышали гул вертолета. Вот оно, это большое стальное насекомое. Тупомарас явились на свидание, с большим опозданием. Мы сидели, не шелохнувшись. Они не могли нас видеть. Случайный луч солнца блеснул на капоте, и вскоре вертолет пропал, слившись с темным откосом соседней горы, на мгновение опять возник на фоне неба, а затем стал приземляться. Ветер от его лопастей, поднял вихрь рваной обгорелой бумаги и пепла, и праха. Его праха тоже, его. Я не мог бы утверждать ему тысячи лет. Да и что толку в этом? Тысяча или сто лет, или всего один день, не все ли равно? Разве может кто-то оставаться живым, будучи замурованным в камне? Какое сердце способно биться столько времени? Пусть едва-едва, совсем слабо, еле ощутимо, словно легчайшее дуновение — Лишь слегка затуманивающее прозрачное стекло или же прикосновение снежинки? Какое сердце способно так долго пульсировать, посылая далеким потомкам призыв к жизни за пределы бездушного черного камня? И нам довелось услышать этот зов из глубины веков. Как я возненавидел в эту минуту Сильвию! Из-за ее жадности нам не удалось найти разгадку этого чуда. Между тем пепел и обгоревшие банкноты, носившиеся в воздухе, осели, и вертолет приземлился. Умолк свистящий рев двигателей и лопастей. Вертолет опустился метров в 150 от нас. Мы наблюдали за ним. Внутри различимы были какие-то недвижные темные фигуры. Представляете, в каком замешательстве были эти люди с изумлением, осматривающие плоскогорье? Наконец открылась дверца вертолета. Кто-то выпрыгнул на землю с автоматом на изготовку, сделал несколько осторожных шагов. Потом кинулся кастрид, которую взрывом отбросила на несколько метров в сторону и перевернуло навзничь. Человек опустился возле него на колени и вскоре, обернувшись к вертолету, что-то прокричал. Еще двое соскочили на землю. Один из них подошел к товарищу, другой держал автомат наперевес и оглядывался, готовый в любую минуту открыть огонь. Нам слышны были их голоса. Кто-то из них крикнул, и все трое собрались возле тела Сильвии на месте взрыва. Тут они увидели разбросанные повсюду обгоревшие банкноты и оплавленные кусочки золота. Один из них принялся собирать эти странные самородки, рожденные в пламени, покрытые пеплом и кровью. Только сейчас я увидел, что осталось от прибора, созданного инженером Финклем. Переломанные ноги какого-то гигантского насекомого. Один из тупомарос поднялся в наш самолет и через некоторое время вернулся, присоединился к двум товарищам, которые уже перестали собирать мелкие кусочки золота и принялись искать уцелевшие слитки. Но их поиски длились недолго. Потом они осматривали трупы. Возле Финкля немного задержались. Наконец подняли тело Астрид и перенесли в вертолет. Ее волосы развивались на ветру и выглядело это очень мрачно. В этой крохотной траурной процессии была какая-то трагичная и отчаянная торжественность. Тупомарос доставят своего товарища на кладбище в какой-нибудь далекий южноамериканский город и похоронят там. Астрид станет их национальной героиней, погибшей, как провозгласят они, за свободу и революцию. «Прощай, Астрид!» — невольно прошептал я. Все же она во что-то верила. Я вспомнил лицо Сильвии, Искаженный ужасом и услышал ее отчаянный предсмертный крик. «Нет, нет!» Сильвия тоже во что-то верила. И какой же жалкий был ее идеал. Я ощутил нечто вроде досады. Как по-разному погибли эти две женщины в голубых комбинезонах. Астрид, сознавая свое поражение, Сильвия ощущая свою мучительную победу. Но кто же победил и кто проиграл? Победа, поражение, глупые слова... Внезапно белый и ногой человек снова представился мне со всей отчетливостью. У меня перехватило дыхание, он смотрел на меня, он хотел мне что-то сказать, сказать. В этот момент снова взревели двигатели вертолета и опять зашевелились, словно в листья, опаленные взрывом банкноты, взвился черный пепел. Вот так, все кончено. «Нам лучше спрятаться, Дек», — предупредил я. Мы пригнулись... В тени камня, а вертолет облетел пару раз все плоскогорье и склон горы. Но Тупомарос очень спешили, а потому улетели быстро, и мы увидели, как они исчезли внизу в долине, терявшейся за горизонтом. «Что будем делать дальше, Мартин?» Я не сразу ответил на его вопрос. Я тоже задавал его сам себе. «Как же такое возможно? Сердце, которое совсем недавно было живым, вдруг превратилось в прах». Дэк опять взял меня под руку, и я увидел тревогу в его глазах. Я постарался отбросить все мучившие меня вопросы и улыбнуться. Что дальше? Будем умницами, Дэк, вернемся к нашему самолету и подождем, когда за нами прилетят. Мы укрыли тела мертвых полиэтиленом, которые нашли в самолете. Дэгу пришлось все сфотографировать, он был бледен, обливался потом и все время шевелил губами, ничего не произнеся. Я попросил его, сними для меня этот камень, Дек. И он, конечно, исполнил мою просьбу. Потом мы развели костер, однако ночь решили провести в самолете, укрывшись от ветра, который свирепо свистел между камнями. Я почти не спал. Вышел наружу и побродил по плоскогорю среди низко стелющихся клочев тумана. Постоял какое-то время возле тела Финкля. Несчастный человек. Стремясь уловить самое тихое сердцебиение, Какой только, может быть, он не расслышал, не понял, что его окружают черствые, бессердечные люди, готовые на все ради своих низких целей, совсем иных, нежели те, что увлекали инженера. Я пожалел, что так мало беседовал с ним, и в сущности очень бегло. Хорошо подумал я, что он все же скончался, прежде чем увидел, как разлетелся на куски его прибор, такой же хрупкий, как и его душа. Я прошелся вдоль всей странной борозды, которая на две части делила плоскогорье. Кто знает, благодаря чему возник этот след. Вернувшись в самолет, я выпил немного виски. Мне не удалось сомкнуть глаз. На тысячи своих вопросов я находил только один единственный ответ. За нами прилетели на рассвете. Господи, боже мой, да что же тут произошло? Человек, который первым выпрыгнул из огромного спасательного вертолета, остановился и в растерянности осмотрелся вокруг. Увидев меня, повторил. Господи, да что же тут произошло? Я ответил, так, кое-что. Глава 8 И вот я снова в раю на сорок девятом этаже. Мне нетрудно было представить, что у этих девушек, секретарей полковника Спленервиля, есть крылья точно у ангелов. Сидя за своими столами, они смотрели на меня с ангельской улыбкой. Изящные, аккуратные, пунктуальные и безупречные, как манекены. Возможно, они ежедневно пили фруктовые соки и вкушали диетические продукты, обезжиренные, богатые витаминами. Все мы рано или поздно станем идиотами, если будем так питаться. Здравствуйте, господин Купер. О, как поживаете, господин Купер? С возвращением, господин Купер. Как дела там внизу? Внизу. Что означает для них это «внизу»? Внизу, значит, за порогом, ниже этажом, на улице, внизу, в аду. Я вспомнил преждевременно постаревшее лицо Астрид, как она, не дрогнув, сжимала пистолет, как собиралась взорвать всех поворотом рычажка. Подумал о прекрасном лице Сильвии, которая безумная жажда сверкающего золота превратила в личину безмозглого демона. Представил себе девушку, которая не одела на нас наручники, потому что любила свободу, и другую, которая, напротив, сковала наши руки, потому что обожала деньги. Я думала о революции в Латинской Америке, о великолепной блондинке, разъезжающей по свету с миллионом долларов, о толпах безграмотных людей, живущих в нищете, и о иных гостиницах, где стоит повернуть кран, и фонтаном брызнет шампанское любой температурой. Как дела, господин Купер? В сущности, мир этих девушек был ограничен раем, На сорок девятом этаже. Только бы у директора исправно варил желудок, не портилось настроение, он способен был иногда пошутить. И повседневная жизнь течет спокойно, без перемен по накатанным рельсам. «Там внизу все было окей», — отвечал я. Они улыбнулись мне. Я кивнул. «Большой начальник здесь?» Они покраснели. Одна из них ответила, взмахнув длинными ресницами. «О, полковник ждет вас, господин Купер». «Полковник, а как же иначе?» Я постучал в дверь. «Да? Приветствую вас, полковник», — сказал я, приоткрыв дверь. Он даже не взглянул на меня, зная, что это я, и проворчал. «Заходи!» Полковник что-то читал, сидел, склонившись над какими-то бумагами, поддерживая голову рукой. «Садись, минутку, заканчиваю». Он читал очень медленно, слово за словом, продумывая отчет, который я закончил час назад и передал ему. Время от времени он машинально поправлял страницы и, прочитав одну, аккуратно перекладывал ее налево. В кабинете, где царили идеальное освещение и температура, было, как всегда, тихо и слышалось только тиканье новых напольных часов. Подарок редакции директору. Некое электронное чудо из стали и пластика, способное отмерять тысячные доли секунды. Я вдруг ощутил, что напрасно трачу время. Прошло, по крайней мере, пять минут. Я напомнил. «Вы меня вызывали, полковник?» Он не поднял головы, медлил, дочитывая последнюю страницу. Это было уже слишком. «Я давно здесь, полковник!» Он взглянул на меня, и его ледяные глаза сверкнули под нахмуренными бровями. «Я прочитал твою статью, Мартин», — сказал он. Голос его звучал сдержанно и сухо. «И, похоже, она вам не понравилась, не так ли, полковник?» «Скажем так, я ожидал от тебя другого». «Другого?» Он фыркнул, взял стопку бумаг, как бы взвесил ее, поставил вертикально и постучал о стол, выронил листы. И опять посмотрел на меня. «Да, совершенно другого. Ладно, давай договоримся. Твой материал — это, как всегда, превосходный репортаж. Может быть, даже лучше, чем обычно». «Но...» Он поднял руку, как бы останавливая меня. «Только это слишком...» Как бы тебе это сказать? Слишком сложно, Мартин, дорогой мой. Ты говоришь об этой девушке Астрид и о той другой Сильвии. Слишком мало уделяешь внимания всему остальному. Уж прости меня, если скажу откровенно, ладно, Мартин? Ты в своем репортаже, он постучал пальцем по стопке страниц, слишком много философствуешь. Вот в чем дело. Астрид — символ одного мира, Сильвия — символ другого мира. Видишь ли, я перебил его. Нет, полковник. Это не символы. И ни о каких мирах тут речи нет. Это иллюстрация двух подходов к жизни. Мне кажется, добавил я, об этом написано достаточно ясно. Ладно, ладно, пусть будут два подхода к жизни. Но я ожидал от тебя, продолжал он с лицемерной улыбкой старого хитрюги, нечто более романтическое. Ну да, используем это слово, почему бы и нет. Революция в Латинской Америке. Толп рабов, рвущих цепи. Поток нищих, ринувшихся северо-востока из Бразилии. Генералы бегут, дворцы объяты пламенем, площади переполнены народом. Бомбы падают на университеты, перестрелки, массовые бойни, развивающиеся знамена, танки. Симон Боливар, Тупом волнение всего мира, вмешательство того или иного правительства. Тысячи таких женщин, как Астрид, восставший континент. Ты представляешь, Мартин? Я покачал головой. «Нет». Полковник хотел был развить свою мысль, но моя резкое «нет» остановило его, однако лишь на мгновение. «С другой стороны, Сильвия, — продолжал он, — ее человеческая драма, — увлекательная и таинственная, миллион долларов. Что бы она стала с ним делать? Наверное, Мартин купила бы дом для своей старенькой матери. И нет, не так, полковник, — снова прервал я его. Тут вы преувеличиваете». — А ты чересчур много философствуешь, — возразил он краснее, как мальчишка. — Если хочешь знать, я ожидал большего от такого человека, как ты, даже в описании революции в Латинской Америке. Я послал тебя туда из-за из-за землетрясения в Театаке. Помните, полковник, взять интервью у людей, которых спасет от смерти инженер Финкель. Сплейнервиль пожал плечами. Глупости. История с угоном самолета в тысячу раз интереснее любого землетрясения. Черт возьми, Мартин воскликнул он. Ведь журналист впервые оказывается на борту похищенного самолета. Ты мог бы написать роман, а тут что? Я развел руками. Согласен, но дело в том, полковник, что мне не удалось сосредоточиться на угоне самолета. Думаю, это событие незначительное. Незначительное? Как так? И ты не смог сосредоточиться на... «Именно так. И знаете почему? Хотите, скажу?» Он промолчал, и я продолжал. «Из-за прибора Финкля. Тут это не написано, но в какой-то момент, когда инженер направил его на камень, возле которого мы сидели, он начал сигналить, сообщая о наличии...» Я помедлил сердце. Он выдержал мой взгляд. «Да», — сказал он, дек говорил мне об этом». «Неполадка какая-то, наверное. Может, прибор не столь совершенен, как утверждал несчастный Финкель. Эти изобретатели...» «Прибор был более чем великолепен. Ни о каких неполадках не могло быть и речи». «Не могло быть и речи? А в чем же тогда дело? Какой-нибудь странный феномен, который ты...» «Нет!» Глаза его сверкнули, он прошептал. «К чему ты клонишь?» «Я постарался продлить паузу по меньшей мере секунд на двадцать». Отсчитывал тиканье напольных часов. Потом сказал, в этом камне билось сердце, в нем находился человек. Не спрашивайте меня, полковник, почему, как и с каких пор. На эти вопросы я не могу ответить. Но он там был. Тем более, — заключил я, — что я его видел. сплиннервиль хотел было что-то высказать, но промолчал. Его глаза теперь не были такими холодными, как всегда. Я продолжал. Когда взрыв уничтожил Джея Эванса и прекрасную Сильвию, и превратил в лохмотье миллион долларов, он расколол и камень. Тот разломился надвое, будто кокосовый орех. Я бросился вперед, знаете, как это бывает при разрыве бомбы на передовой. Меня окутало облаком пепла, и... Я умолк, зазвонили колокольчики тревоги. Я молчал, жалею, что рассказал об этом. Я обещал саму себе, что буду молчать. Но теперь уже было поздно, и полковник напряженно смотрел на меня. «Ну и что?» Действительно поздно. Пришлось ответить. Я видел его, полковник. Я видел его, полковник. Не просите у меня точного описания, потому что я не смогу вам дать его. Я смотрел на него несколько секунд, а потом он превратился в прах. Как? Почему? Не спрашивайте об этом. Вам не доводилось слышать, что от воздействия воздуха превращаются в прах вещи, которые веками находились в замкнутом сосуде? — Верно, но мертвые материи, — ответила саму себе, — они живые. А человек, заточенный в камне, был живым. Еще за несколько секунд до взрыва его сердце билось, а значит, текла кровь в артериях, и работал мозг, как у любого здравствующего человека. — Если, — сказал я саму себе, — если это был человек... Сплинервель посмотрел на меня. Я продолжал размышлять так, словно был один, потому что, может быть, у него был... Только облик человека, на самом деле он явился из какого-то другого мира, существующего по ту сторону нашего разумения, где у людей нет ни крови, ни легких, ни плоти, как у нас. Из антимира, который при всей своей фантастичности все же может где-то существовать, оказался на Земле. Как? Я думал об этом, полковник, думал. На звездолете, прилетевшем на Землю из какой-нибудь другой галактики. Еще тогда, когда люди походили на обезьяны, питались сырым мясом. А может и позднее, почему бы и нет, во времена ацтеков, например. Не имеет значения когда, разве это невозможно? Ведь утверждают некоторые ученые, будто в старинных скульптурах ацтеков до Колумбовского периода изображены существа, явившиеся из космоса, вы же знаете, в комбинезонах и космических скафандрах. Люди эти прилетели и улетели, оставив кое-какие следы, как напоминания. Спленервиль помрачнел. «Какие следы?» — тихо спросил он. «Что за напоминание? Это борозда, например, что делит пополам плоскогорья, на которое мы приземлились от вершины до крайних камней. Когда я увидел полковник, то подумал, что ее провел плуг, но не было еще на свете плугов, способных распахивать горы. А может, этот след оставила нижняя часть звездолета из-за ошибки при маневре, из-за неполадки аппарата? Корабль протащился по плоскогорию или ударился о скалу. Все это проверено. Все это что? Ну да, это необычная гора, полковник. Горы они ведь живые, снег, ветер, вода, стекающие по ним, разрушают их, изменяют, дробят камни. Наконец там всегда есть хоть какая-нибудь растительность, пусть самая скромная. Что-то есть, короче. Там же ничего этого нет. Все неподвижно. Все мертво набальзамирована, если вообще может быть, набальзамирована гора. Гигантское пламя, охватившее гору, как бы оплавило ее, и она остекленела. Вам доводилось когда-нибудь бывать в керамической лаборатории, например, в Италии или Греции? Этот вопрос застал Сплиннервилля врасплох. Он проговорил, ну, нет, не бывал. А я был. Там девушки расписывают теракотовые тарелки. Они наносят рисунки, которые при желании легко соскоблить ногтем, но лишь до того момента, как посуду поместят в печь.